Глава пятнадцатая Снежанка, а чего у него глаза закрыты? Ты его что того замочила? р а с с т р о е н н о п р о г у д е л у м а р и в трубку. Жалко мужичка, так то он ничего брутальник и такой. Опять же щетина, вон какая сексуальная. И плечи широкие. Несколько минут назад я отправила подруге фото небритоша, и сейчас она, с о п я и х м ы к а я д е л и л а с ь со мной впечатлением от увиденного. Я насыпала кофе в турку, сгромоздила ее на плиту и зашептала, косясь на плотно прикрытую дверь кухни. Марон просто спит. Зачем мне его того? Ну, вдруг он начал до тебя грязно домогаться? Философским тоном предположила подруга. А то у нас д о м а высокой морали и непоколебимой нравственности. Вот и пришила ахальника. Вспомни, что этот ахальник п о р а д е в а л со мной сегодня утром, потом еще раз утром и снова. н о уже после завтрака. Я покрылась стыдливым румянцем и в ужасе вскричала: м а р и да как ты можешь такое говорить? Неужели бы я стала труп фотографировать? Я его того, живого!" Подруга на том конце трубки з а л а вещи, замолкла. Видимо, подсчитала вероятность того, что я соврала, и все-таки прислала ей посмертное фото н е б р и т ы ш а Потом тяжко вздохнула, так что даже до меня долетел шелест з а н а в е с к в ее с п а л ь н е раздуваемых движением могучих м а р и н н ы х легких. Ладно, закину его футку своим мальчиком, пусть по базе пошарит. Может, где проходил по криминалу. м а р и я просто без криминала, то узнал про него что-то. Зашептал я совсем тихо, потому что мне п о с л ы ш а л о с ь какое-то шевеление за дверью. Узнал, н о немного. Пропыхтела подруга недовольно. м а р я терпеть не могла, когда у нее не складывался какой-то пазл. Мне кажется, она и бухгалтером стала, чтобы всегда иметь четкую картинку, потому что бухгалтерский баланс без варианта должен только сойтись, а если не сошелся до ноля копеек, значит п а з л не сложился, н а ч и н а й сначала. Но насколько я знаю, м а р ь я н а Эдвардовны не сойтись не может в принципе, поэтому мне понятно, от чего сейчас в голосе подруги звучит такая м о я тайне успокоенность. Мут на этом истории с этим новым хозяином. Наконец выдавила она из себя. и л е р к а божится к л я н е т с я что ничего не знает. И мои мальчики ничего особо не накопали. Ясно только, что домик этот совсем недавно сменил хозяина, причем старый Пердун, владевший им до этого, приходится твоему спящему бруталу родственником, вроде как двоюродному д е д у л е по маминой линии. Зовут его красавчика Эрика Игоревича Раевский. Лет ему тридцать семь. имеет двойное гражданство, н а ш е и швейцарское. про детей и ж е н информации нет, и вообще почти ничего нет. единственное, мелькнула мутная история с отмывом денег несколько лет назад, но там ничего не доказали или не захотели копать слишком активно. выдав информацию, Марина долго замолчала, зная, что в такие моменты подругу лучше не сбивать с мысли, я тоже п о м а л к и в а л а осторожно помешивало поспевающий кофе, косясь в окно. д е я самого утра сыпал снег, укрывая белые ваты хмурые елки и стоящие ровно ш е р и к о й голые рябины. А вы с ним как вообще? к о н т а ч т е Наконец о т м и р о а м а р ь я н ы шмыгнул носом – верный признак, что она чем-то расстроена. Он тебя н е того, н е разоблачил? Я сняла турку с плиты, отошла к окну и прижалась к стеклу лбом, наблюдая за к р у ж а щ и м и в воздухе белыми хлопьями. Новый год скоро. По п р а з д н и к а и радости ни в каком месте не ощущается. Раз еще не выгнал из дома, значит все нормально. Оптимистично в о з в е с т и л а я. В доме чисто. Курицу мы вчера п р и г о т о в и л а Чего еще мужику надо? На том конце повисло тяжелое молчание. Наконец голос Марии недоуменно с р с с т а н о в к о й протянул: Что ты сделала, подруга? Ты приготовила? Курицу. Подтвердил я. В духовке. Катя вчера принесла. Фух, так это Катя постаралась. Облегченно выдохнула м а р ь я н а А то я уже перепугала, что ты там в своей г л у ш и в о й ною превращаться начала. Зря ты, м а р ь я не веришь в м е н я Обиделась я. Между прочим, я сама вчера духовку включила и продукты в холодильнике красиво разложила. Умница моя, л а с к о в о протянула подруга, так что я сразу растаяла и решила ее за все простить. На друзей ведь не обижаются. Снежана осторожно позвала м а р ь я н а У твоих сегодня г о д о в щ и н а Может мне съездить к ним? Зачем? Спросила гораздо р е ч е чем хотелось. Ну как, родители твои все-таки? Протянула м а р ь я жалобно. Мне они тоже не чужими были. Прибраться может на могилках, цветочки от тебя привести, вообще помянуть. Пять лет ведь прошло. Я о т в о ж л а телефон в сторону, уперлась а д о н я м и в подоконник и широко открыв рот начала с силой втягивать себя в себя воздух, набрала полную грудь и долго держала, пока не начала задыхаться, и только после этого шумом выдохнула. Снова взял а телефон и ответила тревожно о л е г у ю щ е й м а р е я "Съезди, если хочешь, только от меня ничего не привози". Я как раз н а л и л а себе кофе и размышляла, добавить в него молока или нет. Когда д в е р ь р а с п а х н у л а с ь и в кухню в а л и л с я Эрик, довольный, по самое не могу, отобрал у меня чашку, устроился напротив, о т х л е б н у л ароматной жидкости, довольно прищурился. Я счастливее у меня. Все-таки ты не безнадежно, снежок. Кофе высший класс. Теперь давай-ка рассказывай, что ты делаешь в моем доме, от кого прячешься и даже не д у м а й врать.